глава 21 Утром артефакты доделывать не стал. По самым скромным прикидкам, работы там было на пару часов. Да и вариант неудачи никто не отменял. Конечно, можно было прогулять школу, но мне нужно было обдумать основной материал для артефакта и соединение его с линзой. Склонялся я к дереву. Материал, конечно, хрупкий и недолговечный, Зато хорошо держит заклинание, если его дополнительно магия не накачивать для усиления. А вот если усиливать, то сам артефакт будет живучий но требовать зарядки чаще. Но мне же нужна времянка, так? Успешность артефакта зависела еще и от вида дерева. И даже от того, насколько оно успело просохнуть, то есть стать мертвым. Размышляя о плюсах и минусах, я добежал до дома серва Тот еще спал, но при моем появлении подскочил и сонно буркнул. «Ты бы еще раньше приперся! Невыспавшийся маг, злой маг, в курсе?» Я чуть не расхохотался ему в лицо. Наверное, он и не проснулся толком, если пытается на автомате мне грубить. Но сон для мага — дело действительно святое, поэтому я примирительно напомнил. «Пока первые накопители не получились, придется два раза в день проверять. Делаю я это, когда удобно мне». Поэтому дрыхни с чистой совестью, я проверю и уберусь. Прям идеальная любовница по утру. Проворчал Серый и хмуро почесал не слишком волосатую грудь. Милый, я тебе завтрак под стазисом оставила и ушла. Спать он не пошел. Вместо этого внимательно пронаблюдал за всеми моими действиями, словно подозревал в чем-то. И зачем тогда было давать ключи? Заклинания оказались в норме, но я их подновил в неодобрительной тишине и пошел на выход. Я уже почти открыл дверь, как решил просканировать лестничную площадку и обнаружил там пожилую женщину. Можно было, конечно, наложить пару иллюзий на дверь и отвод на себя, но я вспомнил про любовницу и не удержался от маленькой мести. Ориентацию сером я портить не стал и вышел из квартиры в образе весьма сексапильной штучки. Из тех, что пожилые особо обычно называли проститутками за глаза, а иной раз и в глаза. Та, что стояла на площадке с громадной сумкой на колесиках, наверняка за словом в карман не лезла. Маленькая, плотная, совершенно седая, но выцветшие глазки смотрели грозно и замечали все вокруг. И короткую юбку, и яркий макияж, и шпильки, на которых не всякие удержатся. Я бы лично и пробовать не стал, но иллюзия на то и иллюзия, чтобы показывать невозможное. «Доброе утро!» — жизнерадостно поздоровался я. Иллюзию на голос накладывать не стал, но постарался сделать его максимально похожим на женский. «Ох!» Она на меня возрилась, как на пришелец с того света, потом спохватилась и сказала. «Доброе, коли не шучешь». «А для чего шутить? Мы теперь часто будем видеться». Нос у бабульки заострился от любопытства. «Не как Сереженька, степенился». Я смущенно потупился и хотел было поковырять кончиком туфли пол, но решил, что это выход из образа. «Не совсем, но я над этим работаю». «Работаешь, это хорошо. А где?» «Раз уж в такую рань собралась на работу, наверное, где-то в бюджетной организации. Не в поликлинике ли?» Оживилась она и выкатила в мою сторону свою монструозную сумку. «Так?» «Кажется, моя шутка вылезла мне боком. Чтобы я не ответил, она наверняка найдет применение моей деятельности». «Ой, я опаздываю». Фальшиво спохватился я и бросился вниз по лестнице. Только внизу я вспомнил, что нужно было добавить постукивание шпилек по ступенькам, на которое топание кроссовок совсем не похоже. Старушенца этого не отметить не могла. «Магичка, значит!» — донеслось мне вслед задумчивое. «Тоже хорошее дело. Зелье бодрящие — это раз!» Размах чужого воображения я узнавать не стал. нанес на себя отвод глаз, сбросил иллюзию и вышел из подъезда. Времени до начала занятия оставалось не так много, поэтому я побежал, параллельно гоняя магию по каналам. Занятие это уже стало настолько привычным, что иной раз я начинал его уже автоматически. Но оно того стоило. Процесс изменения каналов и источника запустился и двинулся с такой скоростью, словно стремился наверстать за месяц упущенное за 10 лет. Если бы сегодня мне замерили уровень, замеряющего он бы уже заинтересовал. За квартал до школы я снял отвод и уже спокойно дошел, уверенный, что больше ни во что не вляпаюсь. И вот там-то, прямо на входе, меня отловил физрук. «Елисеев!» — рявкнул он мне в ухо и ухватил за плечо. «Ты почему на тренировки не ходишь?» «Я хожу», — обреченно напомнил я, — трижды в неделю. «По борьбе, а над побегу!» «У меня времени на ваше не хватает». «Мозгов тебе не хватает, Елисеев! У нас послезавтра соревнования, а ты ни на одной тренировке не был! Как тебя допускать к столь важным соревнованиям?» От фанатичного блеска его глаз стало не по себе. После того, как мы выиграли этот злополучный кубок, успешно скрываться от физрука удавалось только потому, что я время от времени сканировал его ауру. Но сегодня задумался, забыл, и вот результат. «Так не допускайте», — предложил я. «Все, шучь, Елисеев! Мне ваши шуточки знаешь уже где стоят?» Он провел рукой по шее жестом, которым намекают на перерезывание горла врагу. «Вот тут! Чтобы сегодня был на тренировке! Она сразу после вашего последнего урока! Час родной школе можешь выделить, занятой ты наш!» «Да зачем мне ваша тренировка? Я и без того бегаю ежедневно!» «А взаимодействие с командой? Нам важно что, Елисеев!» чтобы вы четко знали всех своих сокомандников и не передавали эстафетную палочку, кому попало». «Дмитрий Семенович, у нас школа не для дебилов», — напомнил я. Он поперхнулся аргументами, которые хотел передо мной выложить, грозно посмотрел и выдал. «Елисеев, не спорь, если хочешь положительную оценку по физкультуре». «Положительную оценку я хотел, тут он меня уел». «Приду», — нехотя выдавил я. «Вот ты ладненько». Обрадовался физрук и сразу меня отпустил. Но обрадовался я рано, потому что на меня тут же налетела Полина и злобно прошипев «И что это было?» ущипнула за руку. Щипок был весьма болезненным, в том числе и для моего самолюбия. Мог бы уже запомнить, что она непредсказуемая особа, и держать щит с ее стороны. ермолина еще раз так сделаешь, останешься недоучкой. Я тебе учитель или где?» «Учитель!» неохотно согласилась она. Но тебе никто не давал права лезть в мои сны, понял? Ермольна, не ори. Видишь, как на нас смотрят? На нас действительно поглядывали с любопытством. Но Полина на мое замечание не отреагировала. Пофиг. Пусть смотрят, если других дел нет. Решат, что ты мне сцену ревности закатываешь. Меланхолично заметил я. Дурак ты, Ярослав! Вспыхнула она. Лучше объясни, что это такое было ночью. Только не надо вешать лапшу на уши, что мне приснился кошмар. Я? И вдруг кошмар? оскорбился я. «Там от тебя только голос был, а лицо и вообще все совсем другое», неожиданно ответила она. «Упс, а вот это серьезный прокол. Я настолько привык ходить в снахождении в своем виде, что и к Полине пришел на автомате. Айлинг бы сейчас гнусно захихикал и сказал «Ничему тебя жизнь не учит, мальчик мой», а потом стукнул бы заклинанием по поболезненней, таким, чтобы до самых кончиков нервов проняло, и добавил «Маг должен продумывать все. Не бывает неважных деталей, бывают плохие маги». Но Айлинга тут не было, поэтому я решил сделать хорошую мину при плохой игре. «Может, это мой идеал?» «То, к чему я стремлюсь в будущем?» «Видишь ли, Ермолина, при таком визите в чужое сознание можно принять любой вид?» «Стремись к чему-нибудь другому», — неожиданно ответила она. «Этот идеал уж больно стрёмный «С чего вдруг стрёмный И искренне возмутился я. «Эли Нель, не будь она к ночи помянута, всегда говорила, что я красивый. Хотя ей соврать, конечно, ничего не стоило. Она наверняка говорила то же самое и Дэмиану. Не знаю, Полина пожала плечами. Весь какой-то темный и мутный. Ты симпатичнее». Она окинула меня каким-то взрослым оценивающим взглядом и добавила. «Но ты так и не ответил, что это было». «Видишь ли, Ермолина, это один из способов магического общения». «То есть я тоже могу прийти в твой сон?» «Можешь», — подтвердил я, «если позволю». «И не обязательно в сон. Для общения нужно входить в специальное состояние. То есть ты чувствуешь вызов и отвечаешь или не отвечаешь на него. А то и вообще можешь блокировать нежелательного абонента». «То есть я могу заблокировать тебя?» «Нет», — расстроил я ее. «Ученик не может заблокировать учителя. Особенность клятвы». Но если тебе не нравится, что я прихожу в твои сны, мне не нравится, перебила меня Полина, то могу не приходить, оскорбленно сказал я, или приходить только в случае крайней нужды. В некотором роде я ее даже понимал. Сны бывают такими, о которых даже рассказывать по доброй воле никому не станешь, не то что показывать. У нее, конечно, все было прилично, но кто знает, что я увижу в следующий раз. «Которую ты будешь определять сам?» Скептически уточнила Полина. Точнее, лучше научи меня этому способу общения, чтобы я могла решать сама, общаться с тобой или нет. Прозвенел звонок. Чем я и воспользовался, не ответив ни «да», ни «нет» на ее просьбу. Практика несложная, но тогда уже Полина будет дергать меня по ерунде или пытаться попасть в чужой сон. В сон ей, конечно, не попасть. Мой. А вот в сон сестры запросто. И тогда Мальцевы могут узнать, что в чужой сон может забрести посторонний, как к себе домой. И история с Андреем Мальцевым заиграет новыми красками. Но Полина устроилась опять за моим столом и начала ныть на каждой перемене, поэтому я пообещал показать, но не сегодня и не завтра, а когда она начнет показывать хорошие устойчивые результаты. «Пока я таковых не вижу», — отрезал я. «Гоняешь магию, укрепляешь каналы». Она оскорбленно надулась, но для меня это было только к лучшему. И я спокойно открыл тетрадь и принялся рисовать схему артефакта, выписывая формулы с нужными правками. Полина косила туда глазами, но ничего не понимала, поскольку в этот раз я безопасностью не пренебрег, и все изображал символами, принятыми в мире, из которого я пришел сюда. Да что там Полина? В моих записях и местный архимаг не разобрался бы. Зато я теперь точно представлял, что и как делать. Тренировка у физрука получилась длинной, нудной и совершенно ненужной. Создавалось впечатление, что проводил он ее для галочки, чтобы в случае чего отрапортовать директрисе, что для победы сделал все, что мог. Каким-то он не совсем вменяемым стал после нашей победы на соревнованиях. Дернул же меня ей поспособствовать. После тренировки я удачно удрал от Полины, вовремя набросив отвод глаз и отправился изготавливать артефакты. Сначала я срезал лезвием ветку подходящей толщины, замаскировав свое противоправное действие иллюзией. Тащить всю смысла не было, поэтому я вырезал несколько кругляшков. Два на артефакты, остальные про запас. После чего уже отправился домой. Обедом я, разумеется, пренебрегать не стал, но после него уже засел плотно за работу. Магии не хватало, поэтому приходилось сделать паузу и восстанавливаться. Во время одной из них ко мне внезапно постучал Дэмиан, и я так удивился, что не успел отреагировать до того, как на него сработала заготовка, выставленная на Элли Возможно, это было не так уж и плохо, но мне внезапно стало интересно, с чего ему приспичило пообщаться. К тому же пришлось создавать новую заготовку и тратить так необходимые крохи магии уже на нее. Закончил я поздно. Скоро должна была прийти мама, даже несмотря на то, что собиралась проводить вечер с Олегом, поэтому я быстро сделал себе бутерброд и набрал глаза. Встретиться нужно. Немного невнятно сообщил я ему. Срочно, не у меня, но где-то рядом. Он заинтересованно предложил скверик неподалеку от моего дома. Договорились на через 15 минут. Я спокойно доживал бутерброд, потом спокойно доживал еще один, запив стаканом горячущего чая. Есть все так же приходилось, как не в себя, но зато похудение удалось остановить. О наборе мышечной массы речи пока не шло, но зато смерть от истощения уже не грозила. Отвод глаз я набросил, выходя из квартиры, уже привычно. Да, постоянно ходить под отводом глаз было неудобно, но меня не отпускала мысль, что за мной могут следить. Да на улицах уже было немноголюдно, поэтому я легко лавировал между прохожими, почти не задерживаясь. Глаз уже ждал, куря и задумчиво изучая фонарный столб. Больше все равно изучать было нечего. В это время эта часть парка пустовала, и даже сканирование не выявило поблизости ни одной ауры. Но я снимать отвод не стал. Напротив, расширил его на собеседника и добавил полок от прослушивания. «Привет», — мрачно сказал Глаз, как только я проявился. «Чего звал?» «У меня есть два артефакта против мозгодеров». «Диману с сестрицей бы передать». «Сделаем», — оживился глаз. «Как работают?» «Не позволяют замечать те воспоминания, которыми носитель не хочет делиться». «Работают в постоянном режиме, поэтому требуют перезарядки раз в два дня». «Их вечерами не трясут?» «Не-а, он лениво сплюнул, только днем». «Видать, не хотят мешать нашей работе». «Ну да, поддержал я шутку». «Вы же трудитесь по ночам. Лови». Я протянул два кругляша, посверкивающих при искусственном освещении как настоящие драгоценности. Глаз с глаза заинтересованно загорелся, но сразу потух, как владелец примечательного устройства обнаружил, что это всего лишь деревяшка со стеклом. Держать деревом кожи. Диману расскажешь все, его сеструхе что-нибудь соврете, чтобы носила. Амулет на удачу или что-то такое. Послезавтра принесешь на подзарядку. Все, пока. Я оставил отвод глаз только на себе, и для собеседника это выглядело, словно я растворился в воздухе. Глаз удивленно пялился на то место, где я только что был, потом засунул артефакты в карман Олимпийки и, не торопясь, побрел к ближайшему выходу. Я же помчался в сторону дома Серого. После утренней проверки я почти не волновался за процесс, но обещал проверять, значит, нужно. Серый встретил меня гадкой ухмылочкой и словами. «Соседка жаждет встречи с милой Инночкой», которая мастерица по приготовлению оздоравливающих зелий. Долго же ей придется ждать иночку Принял я подачу. Не мог имя посимпатичнее придумать. Что первое в голову пришло, то и выдал. Отмахнулся он. Хорошо, хоть вообще понял, о чем речь. Так что ждет тебя просьба о зелье при новой встрече. Боюсь, Сереженька с Инночкой разругается. В процессе болтовни я дошел до автоклава и вовсю проверял и обновлял заклинания. Я уже понимал, что с моей стороны это была чистая перестраховка, и процесс прекрасно прошел бы и без моих проверок, но отказываться от контроля не собирался, слишком многое зависело от итогов. Две проверки в день занимали меня ненадолго, зато давали гарантию, что все пойдет как надо. Вера Павловна ужасно расстроится, она уже собралась пинетки вязать. Сначала попроси у нее носочки, чтобы убедиться, что качество ее изделий подойдут для твоего наследника. «Я лучше для Инночки попрошу кофточку связать. Ярослав, ты вообще чем думал, устраивая такое представление?» «О твоей репутации, разумеется. Куда лучше, когда из квартиры выходит утром красивая девушка, чем задрипанный подросток». Не моргнув глазом, сказал я. «Мы партнеры?» «Партнеры», — согласился я, не понимая, куда он клонит. «Тогда нафига ты меня подставляешь? Мне ж Вера Павловна теперь прохода не даст». «Не вздумай больше ни Инночками, ни Настеньками, ни Мариночками от меня уходить, понял?» «Все, понял, больше не буду». Заболтал меня Серый так, что я от него вышел без всякого отвода глаз и спохватился, уже почти подойдя к дому. Но оставить не стал. И устал, и смысла особого не было. То есть мне так казалось, что не было. Ровно до того момента, как ко мне подошла парочка качков, и один из них хрипло сказал. «Ярослав Елисеев!» — С тобой хотят поговорить.